Бёрк Роберт О'Харра. 1820-1861. Английский исследователь Австралии. В 1858-1860 годах впервые пересек континент с севера на юг, проделав путь от Мельбурна до залива Карпентария, Погиб на обратном пути. Берг не принадлежал к числу путешественников-исследователей. Это был искатель приключений, кондотьер XIX века. Он родился в Ирландии, получив образование, до 1848 года служил в австрийской армии, затем возвратился в Ирландию и там состоял в рядах, конной полиции. В 1853 году он появился в Мельбурне, где быстро достиг поста начальника полицейского управления на золотых приисках британской колонии Виктории. Берг твердой рукой навел там порядок, чем заслужил признание власть имущих. По отзывам современников, он сочетал в себе типичные ирландские черты. прямоту и отвагу с мнительностью и мечтательностью. В 1858 году Королевское общество в Мельбурне и группа частных лиц снарядили трансавстралийскую экспедицию, которая должна была пересечь материк с юга на север от Эделаиды до залива Карпентария, и примерно тем же путем возвратиться к южным берегам Австралии. В то время сообщения из Лондона доходили до австралийского юга с опозданием два месяца. Если бы удалось протянуть через австралийский континент проволочную линию, связь с Лондоном заняла бы несколько часов. Кроме того, открылась бы возможность наладить через порты северного побережья торговые связи со странами Азии. Десятью голосами против пяти начальником экспедиции был утвержден 39-летний Роберт О'Хара Бёрк. До этого он не участвовал ни в одном продолжительном походе, тем более по пустыням. Заместителем Бёрка был назначен Джордж Лендельс, который вскоре отправился в Индию за верблюдами. Он вернулся с тремя десятками кораблей пустыни. С ним из Индии приехал и молодой ирландец Джон Кинг, загоревшийся идеей похода. Вести верблюдов по австралийской пустыне должны были двое сипаев индийской армии, Белуджи и Магомед. В состав экспедиции вошли также немцы по происхождению, ботаник и врач Герман Беклер и художник-натуралист Людвиг Беккер. Картографом стал 27 сотрудник Мельбурнской обсерватории Уильям Уильс. Из 700 кандидатов были отобраны остальные члены отряда. 20 августа 1860 года весь Мельбурн вышел проводить в дальний поход Берка и его спутников. Караван состоял из 23 лошадей и 25 верблюдов, тащивших 21 тонну груза. Особого упоминания заслуживает 60 галлонов 273 литра рома для верблюдов. Лендельс утверждал, что верблюдам для поднятия духа просто необходима ежедневная порция рома. 6 сентября, пройдя сотню миль по равнине до поселка Солон-Хилл, Бёрк, недовольный скоростью движения, решил избавиться от лишнего груза и устроил аукцион. 11 сентября колонна переправилась через Муррей. На следующем отрезке пути от Бал-Роналда возникли трудности. Тяготы похода стали давать о себе знать. Судя по прекрасным акварелям Беккера, экспедиция разделилась на две колонны. Верблюдов отделили от лошадей, поскольку животные никак не уживались друг с другом. Груженные телеги и взятые на прокат повозки тащились далеко позади колонны, увязая в песке. С каждым днем росли непредвиденные расходы. В январе 1860 года из Аделаиды, столицы колонии Южной Австралии, стартовала еще одна экспедиция – Джона Стюарта. Путешественник намеревался достичь северного побережья, двигаясь по маршруту Стюарта. За экспедициями Берка и Стюарта пристально следили в Австралии. Люди заключали пари, кто первым достигнет цели – газеты назвали соперничество путешественников великой австралийской гонкой в октябре берг перешел дарлинг озеро мининди здесь он решил разделить отряд и возглавить поисковую партию в составе восьми человек 16ю верблюдами и пятнадцатью лошадьми остальные должны были разбить возле озера мининди базовый лагерь дождаться отставших подвод с продовольствием и затем нагонять передовую колонну бёрг пошел на этот шаг чтобы опередить конкурентов между мининди и купер с криком лежало 400 миль солончаковой степи бескрайнюю поверхность прорезает мягкий контур скалистой гряды бингуано прославленные галереи наскального искусства племени вилькаалькли спутник бёрка уилс первым описал романтическое ущелье в дальнейшем ни один из путешественников не обошел молчанием этот уникальный музей под открытым небом оставив позади оранжевую гряду отряд б берка продвинулся к болотам тото Оттуда Бёрк отправил Райта в Мендини с наказом привести как можно скорее оставшихся верблюдов. Он передал Мельмрутскому комитету письмо, в котором принимал отставку доктора Беклера и просить утвердить Райта в должности третьего руководителя экспедиции. Вторым был назначен Уиллс. 11 ноября передовой отряд Бёрка добрался до одного из протоков Куперс крика. В первую же ночь экспедиция подверглась чудовищному нашествию крыс. Пришлось искать другое место чуть ниже по течению. Здесь, возле источника, и разбили, с низкавшей печальную славу, лагерь 65. Все попытки Берка пробиться отсюда дальше на север терпели неудачу. Во время последней попытки сбежали три верблюда, и Уилсу с Магдана пришлось двое суток возвращаться в лагерь пешком. Бёрк принимает решение вновь разделить отряд. В поход через оставшуюся половину континента вместе с ним должны были отправляться Уилс, Кинг и Грей. Руководителем базы вблизи реки Куперскрик был назначен Уильям Браге. Ему предстояло обосноваться на крохотной базе, соорудить вокруг нее укрепление и ждать возвращения Берка. На рассвете, 16 декабря, Берг с тремя спутниками и караваном из шести верблюдов ушел из лагеря на север. Пройдя вдоль берега куперс Куперскрика, отряд свернул на северо-запад, области, известной тогда под названием «Каменистая пустыня Стерта», ныне пустыня Симпсон. Путешественникам повезло. Над районом, через который проходил маршрут экспедиции, выпал дождь. Через несколько дней отряд вышел к реке Даймантине и двинулся к северу вдоль ее берега. Встретив новый, 1861 год. Юго-восточнее современного озера мочати 7 января. Экспедиция достигла тропика Козерога. Уиллс отмечает в дневнике признаки жизни. Они видели голубей, уток и одинокую драфу Но тяготы долгого пути уже дают себе знать. Берг делает одну из немногих записей в своей записной книжке. «Я горжусь, что на нашу долю выпали столь суровые испытания».